Глава 32 С утра автобус-смертник покинул Мюнстер и яростно рванул вниз. В Женеве самоубийцы были уже в девять. Там корпела заправился. Полковник с проректором по вышли из автобуса. Они договорились полететь в Лиссабон на самолете. У полковника были на то свои причины. Он хотел побыть наедине с Хеленой Паусари договорились встретиться через неделю на мысе «Конец света». Корпела поинтересовался, где именно полковник и проректор будут ожидать анонимных смертников. Полковник сказал, что они поселятся в самом южном отеле Европы, если таковой найдется. Итак, полковник и проректор полетели в Лиссабон, правда, через Лондон. Оттуда поехали на туристическом автобусе в Сагриш, что в 300 километрах к югу от столицы. Парочка поселилась в отеле «Рио-Мари», который, без сомнения, был последним пристанищем на южном направлении. Вечером на четвертые сутки во двор отеля въехал автобус «Корпелы». Встреча была радостной. Полковник устроил в зале отеля праздник по случаю приезда друзей. На стол выставили различные морские деликатесы и португальское зеленое вино – Винью Верде. Путешественники не были уставшими, несмотря на половиной тысячи километров, которые проехали без остановки. Корпило сказал, что они с Корваненом менялись за рулем. Они ехали через Лион и Барселону, оттуда в Мадрид, Лиссабон, и вот они здесь. В Мадриде в финском посольстве взяли свежие газеты. Главной новостью в прессе было исчезновение Уулы Лисманки. На родине его объявили в розыск. Оказалось, он украл у какой-то американской съемочной группы сотни тысяч долларов. Прочитав новости, Уула заявил, что совершит самоубийство вместе со всеми. Зато остальные стали уже сомневаться в целесообразности проекта. Один за другим они стали высказываться в том смысле, что мир все-таки неплохое место для жизни, а проблемы, которые в Финляндии казались невыносимыми, отсюда, с другого края Европы, кажутся пустяковыми. Длинное путешествие с товарищами по несчастью возродило в них желание жить. Чувство братского плеча укрепило самооценку. Выход из привычного окружения расширил кругозор. Жизнь заиграла новыми красками. Будущее казалось гораздо более радужным, чем они могли себе представить еще в начале лета. Не последнюю роль в повышении общего тонуса сыграл и горе-оптимист Сеппо Соринен. Во время долгой дороги он по привычке развлекал анонимных смертников забавными историями. Когда проезжали по Испании с ее оливковыми рощами, Сорюнен стал вспоминать финские разносолы, которые пробовал во время работы в ресторанах и в детстве в Карелии. Сорюнен рассказал о некоем Сухонене, владельце огромного дома где-то в Нормисе. У него, к сожалению, был один-единственный наследник, причем дочка. Девица была худощава и не то чтобы очень красива. Кривые ноги и вспыльчивый характер, как у многих дочерей богатых родителей. Кандидатов в мужья она прогоняла одного за другим, пока в конце 50-х какой-то бродяга не заделал ей ребеночка. Сухонен не стал сильно горевать, а устроил для дочери и бродяги самую грандиозную за последние сто лет свадьбу. Пригласили жителей со всей Северной Карелии, праздновали трое суток, а рассказы об угощении разлетелись по всей стране. На длинный праздничный стол во дворе в тени берез выставили всевозможные финские деликатесы. Какой рыбы там только не было. Сик тушеный, сик копченый, рыба, жареная в сливочном масле, соленый лосось, корюшка в горчице, рулеты из корюшки, зажаренный в печи судак, запеченная щука, запеканка из лосося, большие миски с икрой и сметаной, соленые огурцы, Мед, консервированный лук, каша из толокна, квашеная капуста, соленые грибы, маринованные свекла, помидоры, тертая репа и винегрет с селедкой. Кроме рыбы было еще несчетное количество мясных блюд. Бараньи ребра, копченое мясо, копченое оленье жаркое, сяре, в больших деревянных корытах. Поросята, целиком зажаренные в печи, жаркое из зайца. Лосятина в горшочке, дичь, приготовленная разными способами. Студень, тушеная капуста с бараниной, печной сыр, запеканка из брюквы, блины и, конечно, гора карельских пирожков, смазанных смесью масла и вареного яйца. Различная выпечка, торты и печенье с корицей, малиновое желе и кисели – все это подавалось к кофе, коньяку и ликерам. За хлебом для гостей поставили 500-литровую канистру с пивом. Пейте на здоровье. За праздничным столом побывало человек 300 гостей, но еды хватило всем. Три дня народ ел, пил и прославлял молодоженов. Это была такая грандиозная свадьба, какой никто раньше не видывал. Хозяин с улыбкой платил по счетам. Он хвастался всем, мол, когда в большой дом приходит взять. «Не стоит скупиться. Пусть знает, куда попал. Где хорошо едят, там усерднее работают». Бродяга кивал в ответ на речи хозяина. Вся округа переложила на него ответственность за дом. Благодаря этой свадьбе в Нурмисе и его окрестностях образовалось свыше 30 парочек. Когда 300 человек едят, пьют и танцуют несколько дней подряд, так всегда и бывает. Сорьонен уверял, что за тот год в Северной Карелии не произошло ни одного самоубийства, вот как эффективно отпраздновали. Зловредный оптимист Сорионен поделился с анонимными смертниками рецептами некоторых финских деликатесов «вдруг пригодятся». Они понравились всем, кроме Уулы Лисманки, который сказал, что за последнее время присытился земными благами. Во время долгой дороги из Швейцарии в Португалию среди самоубийц образовались новые парочки. Друг познается в беде. Общая судьба сблизила мужчин и женщин. Реланен и Аулика Грандштедт сидели теперь рядышком. Они объявили, что поженятся, как только Реланен разведется со своей женой. Рабочий Хякинин и заводчанка Лена Мякиваула директор цирка Сакари Пипо и банковская служащая Хелена Никула обручились в Мадриде. Пограничник Ряя Сейкойнен, автоторговец Лямся, фельдфебель Корванен и железнодорожный служащий Утриайнен готовились пойти по их стопам, остальные раздумывали. Проректор Пу Усари тоже поделилась новостью. Она решила принять предложение полковника и выйти за него замуж. Больше всех удивился сам Кемпайнен. Он еще не успел сделать проректору предложение. Его попытка была прервана звоном колоколов в альпийской деревне. Полковник смутился и покраснел, а ведь такого с ним не случалось уже десятки лет. От счастья он раскланивался во все стороны, пока Хелена Поусари не взяла его за руку и не успокоила.